Ларимеру, Греку, Додору и Зузу, она просила передать запонки и булавки для галстуков. Карнеги — серебряный флакон с нюхательной солью, некогда принадлежавший лорду Уитлоу. Тельби не забыла также Винаров, Анжель Буаз, дюрьена и других. Для них тоже были отложены изящные подарки. Она просила передать Джеко,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 по просьбе трильби, ящик вскрыли. В нем оказалась большая фотография в рамке под стеклом. На ней был снят свенгали в гусарской форме своего венгерского оркестра, в которой обычно выступал. Во фраке он дирижировал только в Париже и Лондоне. Взгляд его был прямо перед собой, прямо на вас. Он стоял у пюпитра, левой рукой переворачивал страницу партитуры, а вправой держал дирижерскую палочку. Это был превосходный снимок, сделанный в одной из фотографий Венгрии, чрезвычайно верно передающий сходство с оригиналом. Свенгали выглядел на нем великолепно, властный, представительный, с черными глазами, выражавшими непреклонную волю. Марта задрожала, взглянув на фотографию,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 Прибыл из какой-то отдаленной провинции Восточной России, прямо с таинственного Востока, с рокового Востока, родины и колыбели буйного ветра, несущего с собой вихри перемен. Трельби, положив фотографию на колени, как на аналой, долго лежала молча, глядя на нее, и время от времени вполголоса говорила. «Мне кажется, он был очень красив» или Эта форма им очень к лицу. Почему он надел ее, хотел бы я знать. Остальные продолжали разговаривать между собой. Миссис Богот готовила кофе. Вскоре она подошла с чашкой кофе к Трильби и увидела, что та все еще упорно и сосредоточенно смотрит на портрет, причем ее широко раскрытые глаза как-то странно блестят. — Трильби, Трильби! Вот кофе! Что с вами, Трильби? —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 и послал его немедленно за доктором Сорном, жившим вблизи Фитц-Рой-Сквера. Вдруг Трильби заговорила совсем тихо по-французски. «Еще раз? Хорошо, пожалуйста. Почти беззвучно, да? А в середине углубляй тон. И не очень быстро в самом начале. Отбивайте четко так, цвингали, чтобы я могла ясно видеть, ведь уже ночь, вот так. Ну, Джеко, дайте мне тон».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 Окончив петь, трильби проговорила. «На этот раз именно так, как надо. Не правда ли, свингали? А? Ну, тем лучше. Мне повезло. А теперь, мой друг, спокойной ночи. Я так устала!» Голова ее упала на подушку, будто она мгновенно уснула глубоким сном. Миссис Богот осторожно высвободила у нее из рук портрет.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 угасающим голосом. «Свенгали! Свенгали! Свенгали!» Пораженные ужасом, они молча стояли вокруг неё. Пришел доктор. Он приложил руку к груди трельби, прислушался к ее дыханию, приподнял веки и поглядел ей в глаза. Затем дрожащим от волнения голосом он сказал. Испытания горести мадам Свенгали кончились. «О, Боже, милостивый! Она умерла!» — вскричала миссис Богот. «Да, миссис Богот, она умерла вот уже несколько минут, возможно, четверть часа тому назад». Двадцать лет спустя. Портос Атос, он же Таффи уин Сидит напротив своей жены за маленьким столиком. Они завтракают во дворе огромного караван-сарая на бульваре Капуцина в Париже, где более 20 лет назад он сидел за завтраком вместе с Лердом и маленьким Билли, в том самом отеле, где когда-то он дал пощечину свенгали Место это мало изменилось. То же космополитическое общество – Только, возможно, прибавилось американцев. Все так же прибывают и отбывают посетители в колясках, каретах, кебах, омнибусах, и, красуясь на мраморных ступенях, стоит другой высокий и красивый старик, подобно прежнему в бархатном черном камзоле и коротких штанах, в шелковых чулках, как во время она, и, возможно, с той же самой позолоченной цепью на шее. Откуда они, Эти вышкаленные, великолепные французские старики-мажордомы, очевидны из Германии, родины всех настоящих опытных официантов. Стояла такая же прекрасная погода, как и много лет назад. Во дворе Гранд-отеля всегда хорошая погода. Как сказал Белерт, здесь они умеют делать эти вещи лучше, чем где бы то ни было тафи отпустил себе бороду. В ней уже серебрятся седые нити. Его красивые голубые глаза потеряли прежний воинственный блеск, стали кроткими, добродушными, в них появилось выражение иронического терпения. Весь он стал как-то крупнее. Теперь он действительно очень велик, во всех трех измерениях, но пропорционален, как прежде, его движения и позы отмечены изяществом, присущим атлету. Костюм сидит на нем все так же элегантно, хотя и вовсе не нов, носят следы аккуратного обращения, постоянной чистки и даже намеков на еле различимую починку и тут, и там. Каким великолепным стариком выглядел бы Таффи в преклонном возрасте на этих ступенях, если бы вдруг в Гранд-Отеле наступил кризис и ощутился недостаток в мажордомах? Но шутки в сторону. Он выглядит как человек, на которого можно всецело положиться в большом и малом, чье слово «надежно», как вексель, и даже больше того, чей взгляд «надежен», как его слово, а кивок головы, как взгляд, и это так в действительности. Самые закоренелые скептики, не верящие в великое старое слово «джентльмен» и в добродетели, связанные с этим определением, при взгляде Натаффи, даже не будучи с ним знакомы, принуждены были бы согласиться, что он представляет собой законченный классический тип джентльмена, как внутренне, так и внешне, сверху донизу, с макушки головы, начинающий, кажется, лысеть, до подошвы ноги, никоим образом не миниатюрный. У него воистину ноги Геркулеса. И действительно, слово «джентльмен» — первое, что приходит на ум при взгляде Натафи, и последнее. Возможно, это означает, что он чуточку скучноват, но не может же человек обладать всеми качествами на свете. Портос был скучноват так же, как Атос и как, по-моему, его сын Викон де Бражелон. Яблоко от яблони недалеко падает. Таким же был Уэльфред Айвенга и Эдгар Лорд Ревенсвуд. И будем говорить прямо, бессмертной памяти полковник Ньюком. А все же кто не восхищается ими? Кто не хотел бы походить на них как в дурном, так и в хорошем? Жена Тафи во многом отличается от мужа, но, к счастью для обоих, во многом все-таки похожа на него. Это маленькая женщина, очень стройная, очень смуглая, с черными вьющимися волосами и крошечными ножками и ручками. Весьма грациозная, красивая и живая, она никоим образом не скучновата, наоборот, очень восприимчива и чутка, чрезвычайно интересуется всем происходящим, Всегда имеет про запас острое словцо, но иногда держит его про себя. Она, безусловно, принадлежит к редкому, вечно благословенному и самому милому типу чародеек. Она давным-давно влюбилась в могучего Таффи, более четверти века назад, еще на площади святого Анатолия, покровителя искусств, где он, она и ее мать дежурили у изголовья больного билли но долго молчала о своей любви. Все сбывается в свое время для того, кто умеет ждать. Это замечательная пословица, которая порой оборачивается и правдой. Блан-Жбагот считает, что так оно и случилось. В одну ужасную ночь, которую ему не забыть, Таффи, очень уставший за день, начал засыпать в своей постели на джермин стрит Печаль изнуряет человека сильнее, чем что-либо другое, и погружает его в глубокий сон. В этот день он провожал трильбик ее последнему прибежищу на кладбище Кензалгрин. За гробом вместе с ним шли все ее друзья. Маленький Билли, миссис Богот, Лерт, Антони, Грек и Дюриен, специально для этого прибывшие из Парижа. Помимо них было еще много знаменитостей, знатий другого народа, англичан и иностранцев. Великолепная и весьма внушительная похоронная процессия, как отмечалось во всех отечественных и заграничных газетах. Достойная церемония завершила короткую, но блистательную карьеру величайшей артистки, чаровницы наших дней. Его разбудил оглушительный звонок. Кто-то беспрестанно дергал за звонок входной двери, будто в доме пожар. Затем в темноте послышалось торопливое карабканье по лестнице, шарканье ног, спотыкавшихся о ступени, рук, цеплявшихся за перила, и в комнату ворвался Билли с криком. — О, тафи Таффи, я схожу с ума, я схожу с «С ума! Я совершенно убит!» «Ладно, ладно, старина, подождите минутку, я зажгу свет». «О, Таффи! Я не спал четыре ночи, глаз не сомкнул. Она умерла с именем... С... С... С... Будь оно проклято! Я не могу его выговорить с именем этого негодяя на устах! Как будто он позвал ее из своей могилы. К ней вернулась память». Он, как только она увидела его фотографию, она так лю любила его, что по позабыла обо всех остальных. И в конце концов она ушла к нему, к нему в другой мир. Рабски служить ему, петь для него и помогать ему сочинять еще более прекрасную музыку. Вот так его, о -о -о, помогите мне, по помогите. И маленький Билли чуть не свалился в припадке на пол. Снова повторилась старая несчастная история его болезни пятилетней давности. В этой книге столько печального, что я попытаюсь как можно короче рассказать о длительной болезни маленького Билли, о медленном и лишь частичном его выздоровлении, о потере им способности рисовать, о быстром угасании, ранней смерти, мужественном, спокойном и прекрасном отказе, от всех упований на будущее, об этом венчании мотылька со звездой, ночи с утренней залёй. И хотя его короткая жизнь была почти безупречной полна достижений и надежд, он не мог бы завершить ее достойнее. Как благородный рыцарь давних времен, он будто услышав клич, богот на помощь! отправился в далекие страны, к святым местам, в иную жизнь. Преждевременная смерть Билли потрясла до основания некоего священника и заставила его глубже призадуматься над некоторыми вещами, пересмотреть свои непогрешимые убеждения. Он усомнился во всем, во что он прежде верил. Смерть маленького Билли так сильно ранила его сердце, что когда он подошел к гробу, чтобы приложиться прощальным поцелуем к чистому бледному челу своего молодого мертвого друга, он уронил слезу такую крупную, какую Билли, когда-то склонный к слезам, никогда в своей жизни не ронял. Но все это слишком грустно, чтобы об этом подробно рассказывать. Именно у постели маленького Билли в Девоншире Таффи влюбился в бланш Богот и через несколько недель после кончины своего друга попросил ее руки. Через год они поженились. Брак их оказался очень счастливым. Единственное вознаграждение, как считает бедная миссис Богот, за все горести и страдания ее жизни. В течение первого года, а может и первых двух лет, Бланш, очевидно, была наиболее любящей половиной этой столь удачно подобранной пары. Чудесный взгляд любви, одинаковый у всех женщин, озарял ее лицо каждый день, когда она смотрела на Тафи и наполнял его сердце угрызениями совести и смутным ощущением, что он недостоин такой любви. Затем у них родился сын и взгляд любви стал изливаться на него. Бедный Тафи видел теперь, как ее взгляд скользит мимо, и испытывал щемящую, глупую ревность, которая, будучи смешной, была, тем не менее, весьма мучительной. Потом этот взгляд озарил второго сына, а потом и третьего. Этим лучезарным взглядом мать раньше глядела на отца своих сыновей. Но пришло время, и он зажегся в глазах, самого Тафи и остался там навсегда. А так как дочерей у них не было, жена его сохранила на всю жизнь монополию на этот самый нежный, самый красноречивый взгляд.